Уже через два часа Головин тем же путем возвращался к себе в Хайтаун. После обучающего марафона на семинаре он чувствовал некую опустошенность и смотрел по сторонам, словно путешественник из окна Бигбуса с толстыми стеклами. Казалось, снаружи не проникали никакие звуки, ни дуновение ветерка от проехавшего грузовика. Это было обычное легкое отупление после предмета «Престификация в области трехмерных точек». Преподаватель по этому предмету уверял, что пройдет время, и они станут вспоминать его с благодарностью, ведь эта дисциплина в реальной навигации все еще недостаточно оценена. Вот автомат с бургерами из аппетитной микропены, но Головин лишь скользнул по нему взглядом. Сейчас он все еще не испытывал чувство голода. А вот ларек с формованными фруктами, как настоящими, если сравнивать с теми, которые Головин видел в обучающих фильмах. Красные, желтые, круглые, квадратные и даже тороидальной формы. Однажды он купил себе пару. Ничего особенного. Таблеточные имитаторы бывали и получше. Правда, хорошие имитаторы и стоили, соответственно, впрочем. Головин уже давно понял, что тратить деньги на еду, больше, чем это требовала физиология, не стоило. Показавшаяся на пути препятствия вернула его к реальности. Это был уличный робот-черепашка. 20-килограммовая машина, работавшая по заданным маршрутам. И сейчас он сучил своими манипуляторами, торопливо собирая крошки стекла, просыпавшегося из разбитого окна второго этажа. Головин посмотрел наверх, и тут до него дошло, что это здание, в котором находилась фабрика Ахмеда, а чуть дальше в стене зиял пролом, в котором прежде стояла усиленная коробка с металлической дверью, куда Головин входил дважды в неделю. Обойдя робота, Головин двинулся по краю тротуара и, стараясь не поворачивать головы, отчаянно скашивал глаза, чтобы лучше рассмотреть, что же тут случилось. Оказалось, что металлическая дверь вместе с коробкой валялись на ступенях, засыпанные обломками пласта бетона и пылью. А на стене Головина отчетливо рассмотрел следы крови, как будто кого-то крепко побили, а потом волокли наверх. Головина легко себе это представил, поскольку у них на этаже неделю назад подрались двое кадетов и одному расквасили нос, так потом следы от его кровотечения две недели никто не удосуживался отмыть. Здесь было очень похоже. Ужасный семинар был забыт, и Головину вернулось прежнее ощущение страха. А еще на улице появились полицейские дроны Головин уже давно их не видел, а теперь их на улице было не меньше полдюжины, и они зависали напротив выбранных ими подозрительных лиц и требовали либо предъявить идентификационную карту, либо раскрыть ладонь и держать в таком виде около 10 секунд, пока полицейский дрон не сделает качественный скан, пригодный для распознавания личности. Казалось, что никто, кроме Головина, не замечает этих жужжащих гигантов, И лишь те, от кого они требовали предъявить идентификационную информацию, останавливались, дрожащими руками доставали карточки или смиренно ждали, растопырив для верности обе ладони, хотя требовалось только правая. Они тоже боялись. Они все боялись. И, замечая признаки чужого страха, Головину становилось чуточку легче. Значит, не один он такой. Стараясь ничем не выдавать своего состояния, он пытался идти, как обычно, поглядывая на проезжающие мимо транспортные боты. Большие и маленькие, легкие развозные электрики и снабженные парогенераторами тяжелые даблы. Между тем полицей-дроны продолжали выборочно проверять поток пешеходов, который к полудню становился все плотнее. Яркая вспышка и громкий сигнал заставили Головина остановиться и замереть. Прямо перед ним на уровне лица висел черный аппарат размером с большую кастрюлю. Тонко жужжали ходовые винты. Теплый воздух ударял в землю и расходился волнами. И Головин почувствовал, как по ногам пошло тепло от выхлопных дюз машины. «Здравствуйте, гражданин! Предъявите ваши идентификационные данные!» произнес робот синтетическим голосом, который должен был звучать как женский, однако что-то там испортилось, и он стал скрипучим, добавляя ужаса. Головин кивнул и достал из кармана карточку. Уже второй раз за день. Фасеточный глаз полицайдрона моргнул диафрагмой, проскрипел: «Благодарю вас!» и, облетев Головина, отправился по своим делам, а Головин, на ватных в ногах, пошел по своим. Что же здесь могло случиться? Почему разгромлена фабрика Ахмеда, и откуда эта кровь на стенах коридора? Головин подавил в себе желание оглянуться, боясь еще раз привлечь внимание дронов. Может, Ахмед фасовал какие-то запрещенные вещества? Головин никогда не интересовался, что именно рассыпал по упаковкам его работодатель, поскольку ему платили только за цифры. «Что ж, Сахмеда останется, тот еще делец», – подумал Головин, не исключая, что его работодатель мог влипнуть в историю с наркотиками.